Глава д е в я т а Позорно убегающий Азар открытым текстом так и не сказал, есть ли у нас какие-то обязательства перед местной властью. Спать, несмотря на бешеную усталость, никому уже не хотелось, и мы начали постепенно налаживать быт. н а ц с а вытребовала у меня Дилс я и отправилась покупать коту еду. Мы с Авелой хотели было ее сопровождать, Но она от нас о т в ы р к а л а с ь Сказала, мол, если в городе, где власть представляет маг-клоун, она и встретит какую-то опасность, то, скорее всего, даже ее не заметит. «Так-то да», — сказал я, когда за ней закрылась дверь. Внезапно пришло осознание, что нация, в отличие от Авеллы, ни разу не комнатное декоративное растение. Если ей захочется куда-то пойти, она пойдет. И не факт, что каждый раз будет предупреждать». От этой мысли стало не по себе, и, само собой, как-то пришло ностальгическое воспоминание о кожаном ошейнике. е м о р т о г а р ты ни в чем не виноват», — сказала Авелла, перетряхивая постель с брезгливым выражением лица. «Если бы она не хотела быть с тобой, то ее бы здесь вообще не было, и если она решит, что не хочет, так и скажет». «У меня что, правда, все мысли на лице написаны?» — мрачно спросил я. «Иногда». А в е л л а улыбнулась. «Мортогар, эта постель не просто мала, она ужасна. Мы можем позволить себе что-то лучшее?» «Должны», — кивнул я. «Пойду вниз, поговорю с кем-нибудь. И помыться бы. У этого города, очевидно, нет контракта с кланом воды. Вот и у меня складывалось подобное впечатление. Туалет был на улице, и ничего похожего на ванну ю или хотя бы раковину я тут не видел. Нам с а в е л о й было, в общем-то, еще нормально, маги огня не потеют, а вот наци... Да, надо заняться обустройством быта. Оставив а в е л у строжить кота, на самом деле она с ним просто играла, я спустился вниз. Лестницу оперативно починили, приколотили поверх пролома доску. Коряво, вообще по-уродски. Ну, хоть наступать можно. Был соблазн просто перелететь ступеньки, заодно и в магии воздуха поупражняться. Но я решил без необходимости не палить лишние печати и просто аккуратно шагал по ступенькам. В зале прибиралась женщина в темно-коричневом платье. Она, напивая себе под нос, выметала с о р ы с под столов. Заметив меня, улыбнулась. «Здравствуйте, господин». «Это вы наш новый постоялец?» «Ага, я. Не знаете, где хозяин?» «Дома. Он вечером выходит». «Ясно. А вы?» «А я его жена. Донлатея. Может быть, я смогу вам чем-то помочь?» Я пожал плечами. «Жена так жена, я не принципиальный». «Ну, давайте попробуем. Я бы хотел снять в аренду жилье в этом городе. Желательно с ванной». «Подскажите, как это вообще делается и где дешевле?» «С ванной?» — широко распахнула глаза Донлатея. «Где вы жили до этого, господин?» «Тентери», — соврал я, выдав одно из трех известных мне названий городов. «Ничего себе! В самой столице?» д а н л а т е я ахнула и выпустила метлу из рук. «Ну, там, неподалеку», — смутился я, — к а к начнет расспрашивать. Что же вас заставило переехать к нам? м п а л о м н и ч е с т в о коротко ответил я, вспомнив загадочную оговорку Гетаинира. Прокатило. Уважение во взгляде Дон Латеи прибавилось. «Ну, смотрите, сейчас выйдете из трактира и сразу налево, по центральной улице. Не перепутайте, она самая широкая. Минут десять неторопливым шагом увидите площадь. Там скоро рынок откроется, но пока никого, рано. Посреди площади столб с объявлениями. И там уже смотрите. Если с ванной, то сразу скажу, дешево не будет. Таких домов тут три-четыре на весь город. Один, кстати, может и сдается. Хозяин давно уехал. Климат ему тут не понравился. Дом называется «Каменный страж». Ишь ты, дом да еще и называется. Ладно, разберемся. Но вот таких чудес, чтобы с потолка горячая вода лилась, все равно не ждите. Тут же приземлила меня Донлатея. Неужели все эти россказни правда? «Правда», — серьезно кивнул я. «Ну, нет так нет, ладно, сами натаскаем. А вообще, где здесь люди моются?» «Так в бане же», — засмеялась Донлатея. «Их три на город, любую выбирайте». Раз в неделю по четвергам все мужики ходят за полцены, а по пятницам — женщины. А сегодня что? Суббота. Видите, с пятницы свинарник какой развели. Она подняла метлу, недвусмысленно давая понять, что ей пора работать. Поблагодарив за сведения, я вышел в мир, и мир бросил мне в лицо сухую листву холодным порывом ветра. «Что ж ты, сука, негостеприимный такой?» проворчал я и запахнул пиджак. Без особого, правда, толку. Первым делом зашел в конюшню. Обнаружил там наличие отсутствие лошади и спящего посреди помещения пацана. Он храпел, как рота красноармейцев после победоносного марша, но я не позволил себя запугать. Бесцеремонно растолкал пацана. — Да что там еще? — проворчал он, раздирая глаза. — Драл я эту лестницу со всеми постояльцами. «Это ты, конечно, молодец!» — решил я начать с позитива. «А лошадь-то где? Тоже драл?» «И лошадь драл!» — кивнул пацан. Потом проморгался, взгляд стал осмысленным. Этим самым взглядом он посмотрел на пустующее стойло. «А, ваша-то лошадь? Эту не, эту не драл. Ее дама ваша забрала, которая чернявенькая». «Оу!» — только и сказал я. «Ага, ну так чего? Спать-то можно уже?» «Да-да, извини, что потревожил». Пацан свернулся к калачикам на соломе и тут же снова з а х р а п е л Я вышел из конюшни, проверил телегу. Вещи вроде на месте. Самое важное мы, конечно, в комнату затащили. Кота и факел. Оставалось всего ничего. Каменная посуда, из которой, видимо, ела нация, пока скрывалась от у б и т ь р о с т о ч к и которые мы с а в е л ы й посадили в крепости. Какие-то тряпки без формы и цвета, годные на все что угодно, завернуться, укрыться, подстелить, разорвать на бинты. Центральная улица и вправду обнаружилась быстро. Я шел, глазея по сторонам. Домики тут не слишком отличались от тех, что я видел в с ы з а н е разве что поплоше да победнее. Чаще встречались деревянные. На окраине вообще поначалу были чуть ли не деревенские хижины, но постепенно, по мере приближения к центру, Благо, состоятельность граждан росла. Сами граждане тоже ничем особым не отличались. Люди как люди. На меня, правда, посматривали с удивлением. Я выглядел по местным меркам странновато. С одной стороны, вроде в дорогом костюме, а с другой, состояние этого костюма, конечно, было проще заплакать, чем объяснить. Ну, а что я мог поделать? Я не Джеймс Бонд, чтобы в одном и том же костюме победить два ордена убийцы, а потом на светский раут завалиться. О, вот ты дом с надписью «Баня». Пойду-ка, наведу справки. С маркетингом в Дирне было вяленько. На ресепшене, да простят мне стихии это гордое слово, сидел настолько грязный мужик, что грязь с него можно было пальцем отколупывать, только не хотелось. «Четыре д и л с я зевнул он. «Если в четверг, то два, но там толпа будет». «Нет, толпу не надо», — покачал я головой. «У вас записываться надо или как? Там две девушки еще». «Втроем двенадцать дилсов», — тут же сказал мужик, даже бровью не дернув. «Если хотите, чтобы никто не подсматривал, пятнадцать». С минуту мы с ним смотрели в глаза друг другу. Потом я кивнул. Я запомню. Заходите, работаем до десяти часов. В глубокой задумчивости я продолжил путь к центру. И рад бы сказать, что думал о чем-то серьезном, но мысли мои вертелись вокруг слова «втроем». А ведь на самом-то деле серьезный вопрос. Как ни крути, а семейная жизнь подразумевает некоторые, скажем так, приятные бонусы. И что? И как? Отношения в коллективе сильно непростые, чтобы вот так вот запросто, в т р о ё м А если по очереди? ну и блин, что-то мне как-то нехорошо сделалось. Дурдом, график, что ли, составлять. А как же романтика, все такое. А в е л л а вообще еще девушка непорочная, по крайней мере, физически. Душой-то она с Баргентой была за каким-то хреном. Вот в таких размышлениях я и добрался до площади. Столб почти врезался. Это был не просто столб, а массивная тумба с четырьмя гранями, заполненными объявлениями. Я шагнул на ступеньку и начал читать. Сразу повезло, на этой стороне оказались объявления об аренде, продаже и покупке жилья. Все дома тут и вправду имели название вместо адресов. Название сочиняли вообще не заморачиваясь смыслом, лишь бы звучало красиво. Цветочный родник, серебряный перебор, дубовый стук, сиреневый туман. Каменного стража я нашел. За него просили аж двадцать гадцев в месяц. Я присвистнул. Недурно. Это на соус, получается, можно прожить пять месяцев. А ведь каждые полгода лошадь продавать не будешь? «Интересно, а с работой тут как?» Я обошел тумбу. С работой было никак. Вернее, девушки для интересного досуга требовались много куда, а вот из нормальной работы требовался только гробовщик. Учитывая то, откуда у меня растут руки, вряд ли я смогу сколотить приличный гроб. «Да уж. Вроде бы а в е л л а говорила, что маги не работают, а оказывают услуги за деньги». — Надо бы пораз узнать, как это делается. Уж как маг-то я что-то могу. Ну и предложение Гитаинира сбрасывать со счетов не нужно. Чего-то он сегодня в градоправлении узнает. — Эй, красавчик, не хочешь поразвлечься? — послышался сзади развязный женский голос. — Отвали, я женат, — огрызнулся я, не оглядываясь д а и не задумываясь. — Ничего себе, какой ты стал грубый! — изменился голос. Я резко обернулся. Внизу перед тумбой, смеясь, стояла нация и подбрасывала на ладони золотые монеты. Две. «Лошадь продала», — только и спросил я. «Так дорого?» «Тут особое искусство, Морд», — вздохнула она. «Я потому тебя и не взяла». «Что за искусство?» «Точно хочешь знать?» «Точнее, не бывает». Нация поставила ногу на ступеньку, как бы невзначай потянула подол платья, обнажив бедро, и сказала все тем же голосом, которым только что меня о к л и к а л а н е желаете ли купить мою лошадку?» м -м -м. «Я бы купил у нее все, что угодно». «Перестань!» — я за руку втащил ее к себе. «А если бы...» ы м о р т я не о в е л л а Но уж от простолюдина и Авелла бы отбиться сумела». «Ты там что, аренду смотрел?» Она пошла в обход тумбы. «Да, думаю, снять что-то за восемь-девять г а ц е в Дом с ванной есть, но там двадцатку просит, а это...» «Это как раз то, что нужно», — перебила меня нация и, привстав на цыпочки, сорвала объявление. «Раз уж мы здесь застряли, я хочу хотя бы пожить со всеми удобствами». «А ведь, помнится, ты была готова на козьей шкуре спать. Подколол я ее». «Ну, вспомнил. Я тогда, во-первых, была рабыней, а во-вторых, мы в деревню собирались. А это хоть и убогий, но все же город. Разницу чувствуешь?» «Смутно. Слушай, нация, я пока понятия не имею, как заработать денег. Ой, да не волнуйся ты, заработаем. Где-где, а в городе со мной не пропадешь. Пошли в г о р а д о п р а в л е н и е «Зачем?» — удивился я. «Тут не указана адреса, куда обращаться по аренде. Значит, ключи в градоправлении. Говорю же, я в городах разбираюсь, м о р т Она улыбнулась мне, и мне пришлось в ответ выдавить улыбку. После столь долгого и непростого перерыва мы с ней осторожно поцеловались, как будто в первый раз. «Хороший ты», — шепнула н а ц с а потерявшись о мой подбородок макушкой. «Ладно, идем». «Расслабимся, когда запрем изнутри дверь своего дома». Как только я повернулся, меня встретила довольная улыбка Гетейнира. «Сэр Яма!» — заорал он, будто старого друга встретил. «А я как раз о воздумал, в градоправление иду. Со мной не желаете? Сразу все и решим на месте».